Екатерина, будучи поклонницей французской просветительной литературы, верила, что в том государстве процветают образование, наука, искусство, торговля и промышленность, в котором много населения. В этой уверенности есть доля правды, так как действительно при более густом населении жизнь вообще идет ускоренным темпом. И вот Екатерина, Указом 15 октября 1762 года велела Сенату принимать в Россию без доклада всех иностранцев, кроме евреев. Так как иностранцы боялись ехать в Россию, опасаясь притеснений, то была устроена особая канцелярия опекунства иностранцев, президентом которой был назначен Орлов. Иностранцам, по желанию позволялось записываться в купцы, в цеховые любых городов или селиться особыми колониями. Они получали гарантию в свободе исполнения своей религии, разрешение строить церкви и держать пасторов, и обращать в свою веру магометан. Им запрещалось только строить монастыри, это относилось к католикам, и совращать православных. Колонисты получали льготы на 20 лет, а поселившиеся в городах лет на 5-10. Каждый из них по прожитии 10 лет 3 года получал денежное вспомоществование. Все колонии получали самоуправление. Так было положено начало иноземной колонизации Поволжья и южных степей, если не считать иностранной колонизации которую производила в военных целях Екатерина, поселяя на пограничных линиях сербов. Предоставляя льготы иноземцам, Екатерина имела в виду не только одночисленное увеличение населения, но и культурное влияние их на русских. Но эта надежда ее не оправдалась. Иностранцы до самого последнего времени жили особняком, не сообщаясь с остальным населением. В интересах гуманности Екатерина заботилась и о зазорных детях, то есть о незаконно рожденных. В 1763 году Екатерина утвердила план Генерального императорского воспитательного дома, который через год и был открыт в Москве, а несколько позже и в Петербурге. Панин указывал на страшное неправосудие и неродение администрации. На это зло указала и императрица в своем манифесте от 18 июля 1762 года. «Ищет ли кто, — писала она, — защиты от клеветы, он обороняется деньгами. Клевещет ли кто, он действует тоже ими. Судьи свое священное место — торжеще превратили. Звание судьи почитают данным для доходов на дом, а не на службу богу, государю и отечеству. Берут не только за беззаконные дела, но и за те, за кое монаршее благоволение следует. Екатерина была очень расстроена, узнав, что новгородский губернский регистратор Яков Ренберг брал деньги за привод к присяге на верность ей.